Мэри Поппинс, прямая и строгая, не обращая на них внимания, шла по дорожке и думала о том, как великолепно она выглядит в шерстяных перчатках и кроличьей шубке. Внезапно большой снежок, описав широкую дугу, стукнул ее прямо по носу. «Ой!» — воскликнул Майкл, в ужасе закрыв лицо руками. «Я не хотел, Мэри Поппинс. Не хотел, правда. Я, Я в Джейн целился!» Мэри Поппинс обернулась. Ее лицо было просто ужасно. «Мэри Поппинс», — умоляюще проговорил Майкл, — «простите меня, я ненарочно». «Нарочно или нет?» — заметила Мэри Поппинс. «Но игра в снежки окончена. Подумать только. Наверное, дикари ведут себя лучше, чем вы». Стерев остатки снега, Мэри Поппинс скатала маленький шарик и, отшвырнув его в сторону, уверенно направилась вслед за ним. «Что ты наделал?» — прошептала Джейн. «Но я же не хотел!» — отозвался Майкл тоже шепотом. «Ну и что? Ведь ты знаешь, какая она!» Мэри Поппинс дошла до того места, куда упал снежок, подняла его и снова бросила вперед. «Куда она?» — спросил Майкл, потому что снежок улетел за деревья, а Мэри Поппинс вместо того, чтобы идти по дорожке, Продолжала следовать за ним. Света кто и дело сыпался снег. Я устал, спотыкаясь, захныкал Майкл. Мэри Поппинс ускорила шаг. Ребята еле поспевали за ней. Наконец они наткнулись на снежок. Там, где он лежал, возвышалось самое странное сооружение из всех, какие Майкл и Джейн видели в своей жизни. Никогда раньше не видела этого дома, изумилась Джейн. «Он больше похож на ковчег, чем на дом», — сказал Майкл, уставившись на непонятную постройку. Дом стоял на снегу, привязанный толстой веревкой к стволу дерева. Его опоясывала узкая палуба, а шпилеобразная крыша была выкрашена в красный цвет. Но самое странное заключалось в том, что в доме было несколько окошек, но ни одной двери. «Где мы?» — взволнованно спросила Джейн. Мэри Поппинс не ответила. Она подошла к удивительному дому и остановилась перед табличкой, гласившей «стучать три с половиной раза». «Как это с половиной?» — шепотом спросил Майкл у Джейн. «Тихо», — отозвалась она, кивая на Мэри Поппинс. «Взгляд Джейн лучше всяких слов говорил. Мы на пороге приключения. Не задавай вопросов, иначе ты все испортишь». Взявшись за дверной молоток, висевший рядом с табличкой, Мэри Поппинс три раза постучала по стене, а потом, едва слышно, стукнула еще раз. Получилось что-то вроде «бум-бум-бум» — бам! Крыша, словно по команде, заскрипела петлями и открылась. «Боже, милостивый!» — не удержался Майкл, потому что снег, поднятый открывшейся крышей, Чуть не сбил с него шапку. Мэри Поппинс взошла на палубу по маленькой крутой лесенке. На верхней ступеньке она остановилась, взглянула на детей и изрекла. «Взбирайтесь!» Четверо ребят ринулись следом. «Опля!» — воскликнула Мэри Поппинс и прыгнула внутрь дома, увлекая за собой близнецов. За ними последовали Джейн и Майкл. Едва они оказались внутри, как крыша с тихим скрипом закрылась. Дети осмотрелись, и все четыре пары глаз изумленно округлились. «Какая забавная комната!» — воскликнула Джейн. На самом деле комната была не просто забавная, она была необыкновенная. Из мебели здесь был только один большой длинный прилавок. Вдоль выкрашенных в белый цвет стен лежали груды резных веточек и листочков, покрытых зеленой краской. На стенах висели таблички «Внимание окрашено» или «Не садиться» или «По газонам не ходить». Но и это было еще не все. В одном из углов стояло целое стадо свежевыкрашенных деревянных барашков. В другом углу возвышались горы цветов, Желтые нарциссы, нежные подснежники и васильковые колокольчики. Все они были гладкими и блестящими, словно их только что покрыли лаком. Так же выглядели птицы и бабочки, аккуратно сложенные в третьем углу. А на прилавке, аккуратно сложенные, лежали белые деревянные облака. В дальнем конце комнаты на полке стояла огромная банка из зеленого стекла. Она доверху была заполнена сотнями каких-то непонятных маленьких предметов, самых причудливых форм и расцветок. «Да, Джейн», — протянул Майкл, — «это очень забавная комната». «Забавная?» — переспросила Мэри Поппинс с таким видом, словно услышала что-то обидное. «Ну, необычная». «Необычная?» Майкл растерялся. Он судорожно подыскивал подходящее слово. «Э, «Я хотел сказать...» «Это замечательная комната, Мэри Поппинс», — неожиданно нашлась Джейн. «Да-да», — подхватил Майкл. «И вообще, Мэри Поппинс, вам так идет эта шляпка?» — добавил он и покосился в ее сторону. Лицо Мэри Поппинс сразу сделалось мягче. Уголки губ растянулись в едва заметную улыбку. «Хм!» — хмыкнула она... И повернувшись, обратилась к дальнему концу комнаты. Нелли Рубина, где ты? Мы уже пришли? Иду, иду! Тоненький, песклявый голосок раздался откуда-то из-под прилавка. Вскоре оттуда вынырнула голова, увенчанная маленькой плоской шляпкой. За головой последовало круглое, массивное тело. В одной руке незнакомка держала банку красной краски, а в другой выпеленный из дерева тюльпан